Глава 14. Зеленое пламя параллельного мира. Еще одна жертва, подумал я, завидев насекомое. На этот раз нужно попытаться восстановиться хоть чуть-чуть, а то еще парочка таких боев, и придется укромное место искать, чтобы восполнить силы. Несмотря на мысли, врага пришлось отпустить. Гад пролетел слишком далеко от меня. Я бы смог телепортироваться к нему, только если бы истратил большую часть маны, а меня такой расклад, что ни говори, не устраивает. Я остался ждать. Со временем движение насекомых воинов и насекомых рабочих, эти были крупнее своих собратьев, метра три, наверное, ростом, но их хитин не обладал металлической прочностью, и обе пары рук оканчивались огромными клешнями, оживилось. Насекомые шныряли туда-сюда, каждые несколько минут. А сейчас и того чаще стали. От их жужжания у меня уже начинает болеть голова. Естественно, в такой обстановке нападать на одного из них идея просто ужасная, поэтому я осторожно оценивал обстановку. «Ну как спокойно?» «Вот так». Чёрт, чёрт, чёрт, ребята, там меня ждут. Надо действовать, надо действовать. Умереть хочешь? С двумя-тремя я бы еще кое-как справился. К тому же их слабости я теперь знаю. Но ведь их здесь по меньшей мере сотня. Как вообще сражаться? Так, спокойно. Должен быть какой-то вариант. У главных героев, а я непременно главный герой, всегда есть шанс выйти из проблематичного положения. И он им должен воспользоваться. М -м -м. А почему меня еще не заметили? Действительно, укрытие-то не самое идеальное. Кажется, насекомые просто не смотрят вниз. Значит, сейчас я в безопасности. относительной. Тогда хорошая идея. Я активировал создание клона. К этой боли я уже привык, поэтому не просто не издал писка, но обошелся без сжимания зубов и прочих приемов. Клон прикрыл меня травой и сам расположился рядом. Около двух часов мы так лежали, не двигаясь. Что плохо в клоне, с ним нельзя ни о чем поговорить. У него такая же точка зрения, такие же знания, такие же мысли рождаются у него в голове в ответ на любую фразу. Поэтому сказать, что заскучал, не сказать ничего. Бездействие, когда действовать и хочется, и надо, по-моему, вообще одна из самых страшных мук. За время нашего ожидания количество насекомых только возросло. Однако, так для меня только лучше. Активировать яд. Раз, два, три, четыре. Так, подойди поближе. И... Телепортация! Приказал я и оказался на спине инсектоида, что неудачно пролетел сверху меня. Я схватился левой рукой за открытые элитры, а правой, той что с кинжалом, отрезал крылья и начал кромсать плоть. Даже после того, как я вместе с насекомым оказался на земле, я не отпустил его и продолжал наносить быстрые удары до тех пор, пока его здоровье не опустилось до 30%. «Как бы яд плохо не подействовал, но десять стаков обязаны будут его добить», — рассудил я. В этот момент как раз его дружки слетелись на звуки битвы и набросились на меня. Я прыгнул на второго, и вновь изображая из себя наездника и палача одновременно, я довел столбик его здоровья до тридцати процентов, сделав живым донором стамины, маны и здоровья. Я посмотрел на столбик своей маны. «Ясно. Значит, яд действует на них ровно в два раза слабее, чем на обычных гуманоидов. Не все так плохо, если подумать. Каждый стак восстанавливает мне 15 единиц маны. Если учесть, что за 20 секунд я смогу расправиться с тремя, заразив каждого по 10 раз, то получится, что за минуту 9 на 10, да на 15 в теории очень много. Может, трюк клоном мне и понадобится?» Я телепортировался на спину очередному солдату. Я успел отрезать ему крылья и сделать несколько ударов по неживой плоти. Но на этот раз его друзья были быстрее меня. Инсектоид, что был сзади, занес надо мной свой серп. И если бы не высокое уклонение, то помер бы Федор. Огромные силы удар пробил плоть инсектоида и, наверное, достал до внутренних органов. Из-за чего бедняга мгновенно помер. Эх. А ведь мог помучиться. Я телепортируюсь на спину ко второму врагу. И в этот момент заканчивается действие яда. Скрипя зубами и проклиная ужасную судьбу и свою недальновидность, я активирую его создание. Несмотря на ужасную, непередаваемую боль, которой я бы никогда не привык, продолжаю наносить удар за ударом до тех пор, пока тварь не умрет, при этом двереща на всю округу. Меня вновь попытались атаковать со спины. Но и в этот раз, почувствовав стрёк от позади, я успел увернуться. Телепорт – еще одна жертва. «Так, их становится все больше», – подумал я, отрезая крылья. «А вот маны у меня все меньше. Телепортация ест больше маны. Да и на создание запаса уходит все больше времени с этим уклонением». «Закончится яд, дам сигнал». За 20 секунд я успел обречь на смерть еще двух инсектоидов. Кстати, их теперь возле меня по меньшей мере 20 штук, и они продолжают пребывать, как муравьи на сахар. «Три секунды!» – крикнул я, что есть мочи, и побежал в сторону кустов, где прятался клон. Естественно, орде монстров это никак не могло понравиться, поэтому они бросились ко мне. Я прыгнул в прыжке и использовал телепортацию на самый дальний куст травы, до которого только доставала телепортация. Сразу же покрыл свое лицо землей и преклонил траву над собой так, чтобы пустое место не сильно выделялось, но и меня было труднее заметить. Мое сердце билось бешено, как бы я ни пытался себя успокоить. В этом, наверное, еще замешаны крики отчаянно сражающегося клона. Кто бы мог подумать, что даже без телепортации он будет способен противостоять врагам какое-то время. Секунд через десять смолк его последний крик. Как только это произошло, выжившие жуки потеряли к этому месту всякий интерес. Кажется, их даже не особо занимало исчезнувшее тело клона. Они просто взяли тела погибших товарищей и полетели все в одну сторону. Думается, мне в сторону Улья. Навык нанесения критических ударов получил новый уровень. Навык уклонения получил новый уровень. Вами получен специализированный навык «Предвидение». Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, внешним условиям, рангу, типу, мастерству, характеристикам, способностям и приемам. Вы получили новый уровень «Ловкость плюс один», «Мудрость плюс один», «Сила плюс один». «Ну вот, как я и говорил, совсем незначительные апы. Хотя я рисковал жизнью, сражался с толпой монстров, активно используя как телепортацию, так и яд вместе с клоном. И что я получаю? Правильно. Ничего существенного. Мне, наверное, за победу над одним дали больше. Хотя вот этот навык предвидения выглядит очень даже сочным. Эти создания тупее, чем я ожидал. Пробурчал я себе под нос». Я осторожно, не вылезая ни на секунду из кустов, подполз к насекомому, так и не умершему от действия моего яда, но находящегося буквально на границе жизни и смерти. Бедное насекомое не вызвало у меня ни капли жалости. Я бы, наверное, использовал его как живую батарейку, но, к сожалению, мой яд сейчас наносит слишком много урона, чтобы быть эффективным в этом плане. Я добил существо, но не получил ничего, даже сообщения». «Действительно тупые создания», — подумал я, вновь прячась в зарослях травы. «И тем не менее у меня нет ни малейшей мысли, как их победить. Я не встретился еще ни с королевой, ни даже с загадочными мыслителями, а уже могу огребать по полной. По сути выбор-то у меня небольшой — вести партизанскую войну, потому как кулью, я уверен, меня даже близко не подпустят». «Но здесь есть одна загвоздка. Эти твари могут плодиться быстрее, чем я буду их убивать, зная насекомых». Вновь послышалось жужжание над головой. Я спрятался получше. Звук был какой-то другой, более низкий, чем обычно. «Мудрец», — заключил я. «Видимо, эти твари рассказали ему обо всем, и он посчитал случившееся странным. Или просто летает тут мимо. Тогда почему я их до сих пор до этого не видел?» «Совпадение?» «Ладненько, будем надеяться, что он покрутится здесь да улетит по делам». «Моих мысленных приказов инсектоид слушаться не желал». «Он тщательно осматривал каждый сантиметр поля битвы». «Засада! Если так продолжится дальше, он найдет и меня. Нужно нападать первым». «Сколько маны?» «Четыреста единиц. Я определенно не в лучшей форме. Грустненько». «Я принял решение сражаться». Инсектоид выглядел и на треть не таким опасным, как его младшие по рангу сородичи. Длинные конечности были слабы на вид. Тело не покрывал полностью прочный хитиновый панцирь, и он не обладал внушительными размерами. Но я не дал себя обмануть его виду, потому как именно так выглядят настоящие маги. Существо, делая круги, приближалось ко мне. Я ждал. Расстояние между нами сократилось до трех метров. Я активировал яд. 2 метра. Телепортация. Я оказался со спины противника. Схватив его за элитры, я попытался отрезать крылья, но тут же был отброшен мощной волной ветра. Получен урон 35. Инсектоид громко застрекотал. Черт, пассивная защитная магия? Или он сам меня отправил в полет? В любом случае, даже на этом этапе понятно, что противник серьезный. Он еще и своих на помощь зовет. Если сейчас на меня нападет еще и стайка рабочих, я точно не выживу. Надо побыстрее прекратить этот стрекот». Не давая мне мгновения продыху, насекомое атаковало магией. Однако моя реакция существенно возросла с момента интеграции в систему. Поэтому даже еще до того, как в меня отправилась разрушительная волна разрезающего воздуха, я вновь телепортировался на спину врага. На этот раз, схватившись за хитин, я не был толкнут. Настолько быстро, насколько это вообще возможно, я отрезал крылья насекомого, при этом растекая кинжалом мягкую плоть, к которой они крепились. Затем еще трижды воткнул кинжал, занося свой опасный яд в гемолимфу. В эфире рубрика «Узнавай больше», и я, мужской закадровый голос, ее бессменный ведущий. Сегодня ты узнаешь, что такое гемолимфа, но тут же забудешь и не будешь понимать, что происходит, когда в следующий раз встретишь ее по тексту. «Итак, это кровь насекомых, если очень по-простому. Запомнил? Можешь забывать!» Продолжить свое дело мне вновь не дал мощнейший удар спрессованного воздуха в грудную клетку. Получен урон 25. Отлетев на несколько метров назад, я сгруппировался и приземлился на ноги. Инсектоид, замедлив свое падение магией, тоже остался невредим. «Оценка. Уже половина здоровья?» Отключить оценку. «Да ты, дружище, хил!» Или же дело в том, что не зря я называю себя убийцей магов. С приподнятым настроением я стал ожидать хода врага, полагая, что победа у меня в кармане. Получен урон 24. Получен урон 17. Получен критический урон 88. Мое здоровье буквально за мгновение опустилось до критического значения. Меня, учитывая толстый слой брони... Ранили ветреные пули. Как я понял, Мак атаковал сильно спрессованным и разогнанным до ужасных скоростей воздухом. Если бы я не был готов среагировать в любое мгновение, то умер бы без шанса на спасение, потому как скорость, с которой Мак стрелял, много превосходила скорость стрельбы пулемета. За секунду такого огня на мне бы не осталось живого места. Оказавшись со спины, я решил пойти на эксперимент. Не знаю, возможно, мне подсказывало какое-то шестое чувство или навык, но я решил атаковать тварь сразу в голову. Я чувствовал, что времени у меня немного, точно так же, как и маны на новую телепортацию. Поэтому мне нужно было закончить все одним ударом. Хитин воинов я бы ни за что не пробил своим хиленьким кинжальчиком, но вот у мага броня слабее. И хоть голова покрыта им полностью... Он выглядит не таким прочным, как у младших сородичей. Я со всей силы опустил кинжал, хитин прогнулся, издав неприятный звук, и треснул. После чего, я, продолжая давить, пробил голову врага. Нанесен смертельный урон. Навык распознавания уязвимых точек получил новый уровень. Навык нанесения смертельных ударов получил новый уровень. «Вы убили существо, превосходящее вас по уровню, внешним условиям, рангу, типу, мастерству, характеристикам, способностям, умениям, навыкам, приемам и классификации». Интеллект плюс один. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получил новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила уровень. «Остался какой-то там уровень до очередного подъема». Радостно подумал я, без сил падая в кусты травы. А вот с характеристиками совсем беда какая-то. Так и чего это я лежу? Надо сваливать отсюда по добру по здорову. Только сначала отрежу-ка я себе пару кусочков мяса. Я привстал, подошел к трупу и отрезал себе два сочных стейка, которые тут же отправил в рюкзак. после чего осторожно гуськом отправился в сторону противоположную предположительному расположению улья. Слыша жужжание, я сразу притворялся бревном, и, скажу не хвастаясь, у меня просто замечательно получалось. Во многом виновата моя коричневая раскраска, рюкзак холщовый, броня и шкуры огров и коры дерева, одежда грязная, а я чумазый. Когда я уперся в прозрачную стену, я понял, что ушел достаточно далеко от места преступления. Отойдя от стены метров на двадцать, я наткнулся на довольно странное растение. Учитывая местный гигантизм, передо мной почти обычный куст, но в нашем лесу он вполне смог бы сойти за немаленькое дерево. Растение привлекло меня своей необычной формой. Оно напоминало ухоженное украшение сада какого-нибудь очень старательного дворецкого. Очень плотная листва скрывала, что же находится внутри, и создавалось впечатление, что за листвой густые заросли. Решив, что лучше убежища мне не найти, я протиснулся внутрь. Здесь оказалось довольно просторно. И пристроился к стволу. «У меня с собой 2 литра воды. Такое количество человеку нужно пить в день». Возможно, я смогу растянуть его на два дня. Я достал пластмассовую бутылку и сделал несколько глотков. Дальше мне потребуется искать источник воды рядом, если не хочу схватить дебаф. «Еда? У меня с собой есть стратегический запас вяленого мяса, но много мы сделать не успели, и качество сомнительное». Маша еще не научилась выращивать качественные специи, да и с тем, как вялить мясо, возникли большие проблемы. Я вспомнил, как пытался восстановить в памяти метод, который мне когда-то давно показывал дед. Тихо. Однако с едой больших проблем возникнуть не должно, если плоть инсектоидов съедобна, конечно же. Это мы сейчас и узнаем». Я достал зажигалку и сухое горючее, подобрав с пола ветки и очистив место, а затем соорудив небольшой шашлык вокруг белой шайбы, я развел костерок. Топливо принялось гореть плохо, но зато бездымно. Огонь же имел странноватый зеленый оттенок, из-за чего казался волшебным. «Вот так?» – пробубнил я себе под нос – Выехал в горы, а теперь в другом мире на зеленом огне собираюсь зажарить и намерянина. Как я до такой жизни докатился? Иронизировал я, пытаясь успокоить свои нервишки, потому как если подумать, я был в безвыходном положении. Думая о том, до сём, я сам не заметил, как зеленый огонёк схватился основательно. Насадив на ветку кусок мяса и воткнув ее на небольшом расстоянии от огня, я принялся ждать. «Ожидание само по себе занятие неблагодарное». А когда дело доходит до сочного, манящего и тающего в лучах пламени мяса, которое покрывается сочной корочкой и издает невероятно сладостные ароматы, способные привлечь даже сытого человека, то ожидание становится одной изощренной формой пыток. Мясо, посыпанное небольшим количеством машинных приправ, перемешанных с солью, оказалось отменным. Даже счищая подгоревшие куски, угли по сути, я не смог удержаться от того, чтобы не попробовать их. «Начинаю понимать африканцев, поедающих насекомых!» С наслаждением сказал я, пытаясь развеять нависшую тишину. «Хотя они, по-моему, делают это не от большого выбора. Впрочем, прям как я». Харизма плюс один. Я вдруг получил неожиданное сообщение. «Что-то мне это совсем не нравится». Хуже было бы только, если бы я получил стойкость. Настроение, которое и до этого было ниже Плинтуса, упало еще ниже. «Что плохого в новых характеристиках?» — спросите вы. «То, что для их получения нужно сражаться», — отвечу я. «То есть мои клоны сейчас убили кого-то, что означает, что в наш мир попал как минимум один инсектоид». Очень плохие вести. Я сделал еще парочку глотков, и не утолив жажду полностью встал в поисках нового противника. Мана уже прилично восстановилась, поэтому можно спокойно утрясти съеденное. Надо закрыть портал как можно быстрее. Ребята долго не протянут. С этой мыслью я вышел из своего временного убежища. Решение само по себе было глупое, потому что от нескольких убийств портал не закроется. Враг нашелся удивительно быстро. Одинокий рабочий инсектоид. Летел по своим делам в свой улей. В его руках было тело какого-то довольно крупного пушистого зверька, из-за чего полет был крайне медлительным. Я вышел из своего убежища и в наглую, даже не пытаясь шагать тише, побежал на рабочего. Тот никак не отреагировал. «Рабочие, видимо, еще тупее, чем воины. Ведут себя как роботы. Так и запишем. Не являются серьезными противниками». Я активировал яд и, разбежавшись, просто прыгнул ему на спину. Схватившись за крылья, я подтянулся. Тут же последовал довольно сильный удар о землю, но благодаря моей новой мягкой трехметровой подушке я ничего не почувствовал. Оторвав крылья и занеся достаточное для убийства количество яда, я поспешил скрыться в своем небольшом убежище. «Вы убили полуразумное существо, превосходящее вас по характеристикам». Ну да, круто. Вот теперь я стал сильнее. Не зря потратил время. Хотя чего я, собственно говоря, ожидал? Фанфары громких поздравлений. Остается надеяться, что кап идет, и в следующий раз злополучную ловкость хотя бы еще на один поинт повысят. Кстати, кажется, оповещение изменилось. Убью еще парочку, и нужно будет искать новое место. Я рассуждал вслух. Потому как если мудрецы действительно мудры, то понять мой почерк убийства смогут на раз-два. Нельзя недооценивать противника. Стойкость плюс один. Чёрт. У ребят, видать, проблемы. Надо ускориться. А для этого одного меня будет недостаточно. Но клон способен будет убивать только гружённых рабочих. Так и замечательно. Лишим мулей поставки еды, и королева не сможет клепать новых солдат. Возьмем его в блокаду. Я активировал создание клона. Боль разошлась по всему телу. Клон аккуратно приподнял меня, облокотив голову на ствол дерева и, ничего не говоря, вышел из убежища. Я уснул. Проснувшись, как по будильнику, ровно в тот момент, когда мана полностью восстановилась, я, порадовавшись, что никаких оповещений больше нет, значит, с ребятами все нормально, и клон, скорее всего, не успел нарваться на кого-то сильного, активировал создание еще одного клона. Нехитрую операцию повторил еще трижды, пока мои ментальные силы окончательно не закончились. Терпеть такую боль, пусть и с достаточно большим перерывом, ужасная мука». Вести отклонов по-прежнему не было, поэтому я отправился вдоль стены. Попутно я убивал рабочих. Это оказалось совершенно элементарным занятием. Особенно, когда они доставляли различные грузы к себе на базу. Кстати, сами грузы весьма интересны. Здесь тебе и представители неразумной фауны, какие-то грызуны размером с собаку, и бревна, и странные цветы, и огромные листья неизвестных мне растений, и огромные ягоды». Я побоялся их пробовать. «Стойкость плюс один». «Будем надеяться, что это просто местный клон не рассчитал свои силы и попался на глаза мудрецу». Я пытался успокоить себя. «Ловкость плюс один». «Ребята, черт, что же там у вас происходит?» Не находя себе места, я потерял осторожность и нарвался на отряд из сразу трех инсектоидов воинов. Вероятнее всего, эти создания специально разыскивали меня, потому как, в отличие от остальных случаев, на этот раз они летали как-то бездумно, зигзагами, и всматривались в землю. Я побежал на врагов и, уклонившись от резкого выпада первого, телепортировался на спину дальнего инсектоида. Активировать создание яда! Приказал я. «А-а-а-а-а!» Вопя от боли и тревоги, я за несколько секунд превратил спину инсектоида в фарш. Только меня попробовали атаковать, как я сразу же переместился на спину к атакующему, и, сломав ему крылья и приземлившись вместе с ним, нанес десяток ударов за жалкие три секунды. Убить последнего оставшегося было задачей элементарной. Однако отдохнуть мне не дали. Инсектоиды со всей округи сбежались на мой крик. «Тупица, тупица, тупица!» проклинал я себя. «Зачем было так орать?» «Надо успокоиться. Надо продолжать вырезать инсектоидов и медленно пробираться вон к тому дереву-кусту. Да, если появится мудрец, аккуратно подставлюсь под атаку и тут же исчезну во вспышке. Нет, плохая идея. Лучше не доводить дело до мудреца. Этот может о чем-нибудь догадаться, тогда как солдаты тупо забудут про мое существование». Скорость моего убийства насекомых поражала. За такой геноцид мне могли бы дать звание дихлофос, но я не увлекался слишком сильно и всегда выбирал насекомых, которые находились поближе к моему спасительному убежищу. Таким способом я медленно пробирался к дереву. «Все, могу блинкаться!» «Телепортироваться!» С этой мыслью я чуть замедлился, и клинок воина прошел по моей руке, вызывая фонтан крови. Получен урон 95. Оказавшись внутри куста, я подбежал к стволу и прильнул к нему. Кровотечение за несколько секунд сошло на нет, а рана быстро затянулась. Вот такая сила у моего яда. Даже серьезное ранение исцеляет за несколько секунд. Послышалось множественное жужжание. Насекомые разлетелись в разные стороны. Большая часть, конечно, полетела относить тела своих павших товарищей в улей, где тех непременно съедят. Через минуту мои показатели здоровья, маны и стамины достигли максимума. В это же время, наверное, умер последний недобитый инсектоид. Вы убили существ, превосходящих вас по уровню, внешним условиям, типу, мастерству, характеристикам, навыкам, приемам и классификации. Вы получили новый уровень. Интеллект плюс один, ловкость плюс один, стойкость плюс один. Снаряжение «Магический ядовитый кинжал умножения сущности» получило новый уровень. Способность телепортация на короткие расстояния в пределах видимости получила уровень. Внимание! Снаряжение магический ядовитый кинжал умножения сущности достигло 20 уровня. Вы можете выбрать дальнейшее развитие снаряжения. Увеличение наносимого урона, увеличение урона, наносимого холодом, дополнительное улучшение встроенного навыка, дополнительное улучшение характеристик. Ого! «Как-то быстро апнулся. Видать, я многих порешать успел, сам того не заметив. Или просто накапало еще за предыдущий бой. Так, опять не о том думаю. Лучше, наверное, будет опять прокачать урон холодом, потому как текущей остроты мне уже вполне хватает, а она к тому же постоянно растет». Выбор сделан. Внимание, способность создания идеальных клонов достигла 20 уровня. Вы можете выбрать дальнейшее развитие встроенной способности. Создание клона со 100% характеристик. Создание двух клонов с процентами характеристик. Создание пяти клонов с 20% характеристик. Создание клона с 60% характеристик и доступом ко всем навыкам, умениям, способностям и профессиям. Создание двух клонов с 30% характеристик и доступом ко всем навыкам, умениям, способностям и профессиям. Создание пяти клонов с десятью процентами характеристик и доступом ко всем навыкам, умениям, способностям и профессиям. Время на выбор — 30 секунд. Здесь выбор опять очевиден. За количеством клонов пока вопрос не стоит. Если бы мне предложили уменьшить затраты маны, я бы еще подумал. В общем, первый вариант. Выбор сделан.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 «Время на выбор — 40 секунд». «Вот здесь стоит подумать. К тому же время есть. Выбор такой же, как и в прошлый раз, но стоит ли брать увеличение урона? Сейчас у меня сильнейшая и постоянная нехватка маны. Даже если я смогу убивать всех противников за один удар, это не сделает сейчас меня намного сильнее. Значит, решено. Апаем кражу маны». «Выбор сделан». Я посмотрел на кинжал, удобно лежащий в руке. Он довольно сильно изменился за последнее время. Он больше не похож на старье, пролежавшее в земле несколько десятков лет. Сейчас он действительно напоминает уникальный артефакт. Острейшее железное лезвие, которое постоянно покрыто инеем, и на котором время от времени проскакивают голубые всполохи холода. Удобная рукоятка из неизвестного материала, который внешне напоминает сталь, но при этом легок и не проводит тепло. Таким оружием действительно можно впечатлить врагов и товарищей. Я заглянул характеристики. Урон от холода вырос более чем в два раза, что не может не радовать. Главное теперь самому случайно не порезаться. А то ведь и убить такой урон может. Или обморозить по полной. Клон теперь это почти полная копия меня». За исключением умений и прочего, но думаю, это дело наживное. Теперь яд высасывает из врага по две единицы маны в секунду. Бойтесь меня, маги! Теперь я официально ваш злейший враг. Хотя магов с их здоровьем и урон может прикончить раньше, чем я успею высосать достаточно маны. Это я про земных магов, если что». «В общем, я в очередной раз стал сильнее. Но это не повод просто так сидеть и ничего не делать. Надо сражаться». Через минуту мои показатели здоровья, маны и стамины достигли максимума. В это же время, наверное, умер последний недобитый инсектоид. Я вышел из своего убежища. «Ловкость плюс один», «Стойкость плюс один», «Харизма плюс один». Черт, опять! Харизму дали, поэтому точно что-то с ребятами. Черт, черт, черт! Держитесь, я скоро. Мне тут всего-то нужно поубивать всех жалких насекомых. Я даже тактику выбрал. Держитесь!» Подумал я, пробираясь через заросли травы. «Я очень сильно хочу, но понимаю, что не могу устроить очередную бойню. Слишком близко к предыдущей». Наверняка на мое убийство отправят мудрецов, и на этот раз наверняка ни одного. Я шел вдоль стены, которая понемногу поворачивала, и убивал всех одиноких рабочих. Урон холодом, казалось бы, небольшой. Увеличил скорость убийства процентов на 30. Теперь на одного насекомого без телепортации я трачу от силы секунд 10-15. Один раз попался на глаза воину, но я прикончил его быстрее, чем тот успел позвать друзей. «Ребята, держитесь!» «Дайте мне день-два, я обязательно что-нибудь придумаю», – мысленно молился я. Через два часа скитаний я решил остановиться, немного передохнуть и перекусить перед еще большим сражением. Я убил еще парочку работников и взял на пробу по кусочку мяса с каждого. После я нашел укрытие и развел небольшой костерок. Мясо рабочих на вкус оказалось значительно хуже, чем у мыслителей. «Оно было жёстче, отдавало сжённой резиной и на вкус оказалось очень посредственным. Несмотря на это, я съел оба довольно внушительных куска. Есть хотелось страшно. С едой тут всё нормально, в этом плане не пропаду. А вот воду придётся или из растений добывать, или надеяться, что где-то рядом есть её источник. Потому что я потряс бутылкой в воздухе. Моих запасов надолго не хватит». Только день, наверное, прошел, а у меня уже меньше половины. Кстати, только сейчас заметил, что суток здесь нет. Ага, все время солнце светит. Только под разными углами. Полярный день какой-то. Ладно! засиделся я. Надо идти убивать тварей. Быстрее с ними расправлюсь, быстрее. Что быстрее додумать, я не успел. Внимание! Портал закрыт другой стороной. Внимание, вы больше не можете вернуться в свой мир. Сказания о смерти всегда начинаются с дружбы.